Глава двенадцатая. Давай, рассказывай, подталкивает меня Алла, укладывая мне волосы. Что рассказывать? спрашиваю хмуро, хотя прекрасно знаю, о чем она хочет со мной поговорить. Люба! шипит на меня подруга, я тебе сейчас выкручу твою прическу в другую сторону, если ты мне не расскажешь, как у тебя обстоят дела с ветровым. А я только хмыкаю. Немного обидно. Но что я хотела? После такого сумасшедшего знакомства с родителями любой бы адекватный отстранился. Ветров поступил нормально в данной ситуации, что, конечно, странно, но ожидаемо. «Люба!» – повышает голос за моей спиной Алла, а я только улыбаюсь в ответ. «Ясно!» – тянет она, вероятно, что-то такое, рассмотрев в моем взгляде. С одной стороны, хорошо, отвечаю я ей, вываливая на подругу все то, о чем думала на протяжении недели. Раз перестал появляться, значит, ему ничего не нужно было, кроме как удовлетворить свой мужской эгоизм. Мы ж не девочки, а лусь давно на этом свете живем. Мне иногда кажется, что слишком давно, грустно отвечает Алла. У нее тоже есть своя тяжелая история и, наверное, тяжелее, чем у меня и Лариски вместе взятых. Я помню, как мы ее вытаскивали с того состояния, в котором нашли дома. Тогда у нас были мысли, что мы потеряем подругу. Но она справилась, пережила все, смогла подняться и идти дальше. — Ладно, — встрепенувшись, говорит Алла, — давай не будем о грустном. У тебя сегодня знакомство с предполагаемым родственником, так что давай. Ты сделаешь так, чтобы у него не осталось сомнений в том, что его девочка попадет в надежные руки. Глеб у нас настоящий мужчина. Внимательный, ответственный, любящий. Всегда поможет и встанет на защиту. Мы его правильно воспитали. Как точно ты подметила «мы», – улыбаюсь я подруге. Ладно, нужно собираться и выходить уже. Нам скоро нужно быть в ресторане. «А почему не в твоем кафе?» – удивленно спрашивает Алла. «Да я сама не поняла, но Глеб сказал, что пойдем в ресторан». «Ладно, собирайся, а я пойду». Алла осматривает меня еще раз и, удовлетворенно кивнув, идет на выход. «Но с тебя потом подробности требует она». «Ну куда ж я денусь?» «И Лариска тоже ждет подробностей», – звонила сегодня. Улыбаюсь я Алле а сама вспоминаю разговор со второй подругой. «Она вся в делах, точнее, в щелях нашего города», Хохо Алка, а я начинаю улыбаться. Зато эти щели на месяц вперед очередь к ней занимаю, поправляю подругу и, поцеловав ее в щеку, закрываю за ней дверь. Через полчаса должен прийти Глеб. Мы сегодня даже попросили племянницу Ольги Ивановны поработать в кафе вечером, так как у нас ужин. Не знаю, чем все это закончится, но мне как-то не по себе. Поворачиваюсь к зеркалу, что висит у нас в коридоре, и придирчиво осматриваю себя. Кремовый костюм сидит идеально. Даже не скажешь, что я любительница выпечки. Макияж, что помогла мне сделать Алла, вообще молодит меня, хотя и непривычно видеть себя настолько идеально отштукатуренной. Плохо, что туфли с собой взять не выйдет. «Ну, я нашла полуботинки на каблуке, надеюсь, я еще не разучилась на них ходить». Немного смущает то, что шея открыта, но топ под пиджаком закрывает все стратегически важные места. «И вообще, Люба, ты идешь знакомиться с отцом уже почти невесты сына, а не на показ мод. А если там будет ветров?» Сама же себя одергиваю, начиная злиться. «Дался он мне». Не появлялся почти неделю, и слава Богу. Пускай так и продолжается. Только мама теперь звонит каждый день, все расспрашивая, как у меня дела. Несколько раз пыталась у нее спросить, что же такого произошло между Ветровым и отцом. Но мама сказала, что это не ее тайна и не ее прошлое. Вот только что-то такое скребет внутри. Пытаюсь понять себя уже который день, но не выходит. А еще продолжаю видеть сны с ветром в главной роли, и это никак не эротика. «Мам, ты такая красивая!» Слышу восторженный голос сына и подпрыгиваю на месте от неожиданности. «Боже, сынок!» Выдыхая, хватаясь за грудь, «ты меня напугал!» «Не знаю по поводу напугал, но то, что я теперь не знаю, за кого мне больше переживать в ресторане, это факт!» Глеб оводит меня восхищенным взглядом, а я не могу нарадоваться своему мальчику. «Спасибо, сынок», – отвечаю я, подходя к нему и целую в щеку. «Ладно, идем». Такси уже ждет. Глеб подает мне пальто, помогая надеть его. Да и Люба написала, что они уже выехали. «Ну и отлично», – вздыхаю я и выхожу за сыном. Глеб закрывает квартиру, а после, как настоящий джентльмен, подставляет мне локоть, чтобы я взялась за него. И тут-то я понимаю, что совершила первую оплошность. Лифт так и не починили. Но неприятности это мы переживем. Выходим на улицу и, усевшись в такси, едем к нашему местному ресторану. Он у нас один здесь такого уровня, что сюда захаживает только элита нашего города и района. Но сегодня, как сказал Глеб, важный день, так что можно и в ресторан. Когда такси останавливается у ресторана, Глеб помогает мне выйти, а сам оглядывается по сторонам. «Что такое, сынок?» Спрашиваю я, замечая его волнение. Люба написала, что они тоже приехали. Смотрю, с какой стороны подойдут. Отвечает Глеб и тут же улыбается, но резко становится серьезным. Прослеживаю его взгляд, и у самой внутри все сжимается от патовости ситуации. Буквально в паре метров от нас стоит Люба и, вероятно, ее отец. Ветров Семен — собственной персоной. Пытаюсь проглотить тугой ком, что застрял в горле, но выходит плохо. Чувствую взгляд Ветрова на себе, и меня начинает потряхивать. «Папа, познакомься!» — четко произносит Люба, делая шаг к нам ближе. «Это Глеб». Мой парень. А это тетя Люба, его мама. Представляет нас Люба и, подойдя ко мне, обнимает. — Здравствуй, тетя Люб. Ты только не волнуйся, хорошо? — тихо шепчет мне на ухо. — Здравствуй, милая, — отвечаю я хрипло. — Я не волнуюсь. Просто очень неожиданно. Добавляю я чуть громче. — Здравствуйте. — Глеб делает шаг к Ветрову и протягивает ему руку для пожатия. Но это напыщенная сволочь Даже не удосуживается достать свои руки из карманов. Вижу, каким взглядом Семен осматривает моего сына и готова его придушить за это. Мне кажется, неожиданно здесь не подходит. Зло говорит Ветров, переводя взгляд на меня. Здесь больше подойдет пис... Не смей материться при детях! Перебиваю я этого идиота и замечаю, как его в его глазах вспыхивает что-то темное и неприятное. Вот тебе и знакомство с предполагаемыми родственниками. Может, хоть кормят в этом ресторане нормально? Что-то же должно быть хорошее этим вечером.